— Ну что, переговоры окончены, — осведомился он. Его взгляд был сейчас таким же, как обычно, пустым и ничего не выражающим. — Может, тогда пойдем дальше? Девушка, если нам с вами по пути, то можем проводить. — Куда вы идете? — осведомилась девушка, окончательно разобравшаяся в мертвом языке. «Туда — Туда, — кивком показал снайпер на юг, где меж холмами тянулся узкий проход, когда-то бывший улицей города. «Это еще кто кого будет провожать?» — сказала она. В ее механическом голосе послышалась издевка. «То есть?» — не понял Данила. «Подземные баги осмелели, вылезли из своего метро и пошли охотиться». «Я тоже пошла охотиться, но их оказалось больше, и у них была готова большая сеть. Я попалась, вы меня спасли, и теперь вы хотите пройти через нашу территорию, которая начинается в конце тропы». «Думаю, я могу отдать вам долг жизни и провести через нашу территорию один раз». «Один раз — это уже что-то», — кивнул снайпер. «А если мы пойдем без тебя?» «Те, кого вы называете Кио, тоже живут на органической пище, и ее источник не имеет для нас значения». «Намек понял», — сказал снайпер. «Что ж, веди. Как тебя, кстати, звать?» «Тебя интересует мой номер?»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 чтобы потом когда-нибудь можно было попробовать расширить нашу территорию за счет его владений». «У нас это называется разведкой», — задумчиво сказал Данила. «Слушай, а расскажи о своем племени, а? Вас в моем городе считают легендой». «Все очень просто», — ответила Настя.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 Но это маленькое неудобство компенсировалось устойчивостью к радиационному поражению, почти в тысячу раз превышающей человеческую, практически мгновенную регенерацию наноботами третьего типа поврежденных тканей, способностью употреблять в пищу любую органику, включая древесные опилки, любые углеводороды и технические масла. «Подожди, подожди!»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 Почти сразу же после войны выжившие работники заводов возвели на востоке вдоль первого автозаводского проспекта стену из бетона и металла, соединившую концы петли и замкнувшую ее. После чего разрушили Третье транспортное кольцо и Нагатинский метромост, по которым можно было попасть в зону ЗИЛ. Оставили лишь узкий железнодорожный мост на западе, который охраняется так, что попасть внутрь зоны невозможно.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 «Слушай, а может они все-таки живы?» «Не знаю», — сказала Настя. «Говорю же, мы их несколько лет уже не видели и не слышали, а тащиться через мост по минным полям, грудью на автоматические пушки и пулеметы, как-то не хочется». «Надо же, жителей Петли побаиваются даже универсальные солдаты Кио, но, похоже, большего узнать о них не удастся. А вот о самих Кио выпатать побольше не мешало бы» пока девушка разговорчива со своим спасителем. Девушка. По-другому о ней как-то не думалось, даже несмотря на то, что скелет у нее пронизан нитями из какого-то забытого металла, а в крови шарятся наноботы размеров в десяток другой атомов каждой, о которых когда-то давно рассказывали учителя в Кремле. Слишком уж красиво сделали ее давно умершие ученые и их наноботы.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 Ему было просто хорошо, так хорошо, как никогда раньше. Настя, я вот спросить хотел, наконец решился Данила. Но все, что хорошо, рано или поздно кончается. Сегодняшнее хорошо закончилось рано. Договорить разведчик не успел. Холм справа неожиданно взорвался, выбросив вверх неслабый фонтан, состоящий из комьев земли и кирпичных обломков.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 Данила невольно сделал шаг назад и щелкнул предохранителем вала. Краем глаза он видел, как невольно попятилась Настя, словно напуганная кошка, выгнув спину и выставив вперед заточенные металлические ногти. Но вряд ли даже двухдециметровые когти жука-медведя смогли бы помочь против такого врага. Завидев врагов, мутант рванулся вперед. Обросший землей старинный дом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 Предыдущий опыт сказался. Данила учел расстояние до цели и плавно на выдохе потянул пальцем спусковой крючок. Левый глаз мутанта взорвался желто-серыми брызгами, словно разведчик разбил пулей тухлое яйцо. Тварь заверещала жутко, громко, непривычно, так что по коже мороз продрал и рванулась снова, выдернув наконец из подземелья раздутое тело. Матка, понял Данила.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 Или в то, что от него осталось. Однако матка руконога заверещала еще громче и бестолково заметалась, волоча по земле сломанную лапу. Похоже, в нежное местечко пуля пришлась. Но смятение длилось недолго. Разъяренная тварь неожиданно прыгнула, оттолкнувшись четырьмя задними лапами. И Настя не успела уйти от удара. Правая передняя лапа монстра сбила ее с ног и ловко схватила поперек талии. Данила услышал, как щелкнули сходясь когти и как вскрикнула Настя. Тоненько, совсем по-человечьи. Данила стиснул зубы, сдвинул пальцем переключатель, касаться которого запретил снайпер, и послал веер пуль в голову мутанта. Над бровью твари расплылись две гнойные кляксы. Третья пуля разнесла еще один небольшой глаз, расположенный над ухом. А потом разведчик услышал слабый щелчок. Он еще раз потянул пальцем за спусковой крючок, надеясь, что оружие оживет. Тщетно. Автомат был пуст, а девушку не спеша тянуло к разверстым жвалам подземное порождение ночных кошмаров. — Ну, сука, членистоногая! — прорычал Данила, кладя автомат на землю и вытаскивая нож.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 Хотя матка и лишилась задней части своего туловища, передняя все еще продолжала жить. Причем жизнь в ней, похоже, поддерживала лишь жажда мести. Разведчик видел, как мускулистая лапа твари почти поднесла Настю к разверстым жвалам. Метать нож на таком расстоянии было бесполезно. Бежать не успеть. Стрелять нечем, да и не из чего.